и добывать ему польскую корону. Мы не двинемся без приказа нашего государя, то есть царя. Половина казаков разошлась по домам. Юрий повел оставшихся в Белую церковь. Костомаров, Хмельницкий, том 3, страница 279, Грушевский, том 9, часть 2, страницы 1468, 1470. 1470. Позднее Выговский сказал царскому послу, что бунт рядовых казаков против старшин — результат подстрекательства со стороны Желябужского. Акты Юго-Западной России, том 4, стр. 126, Грушевский, том 9, часть 2, страница 1383. Между прочим, бунт начался в лагере Ждановича в Меджибожи, до которого Желябужский и не доезжал к тому же до того, как он оказался в Корсуне. Корсуньский бунт явился естественным продолжением Меджиборского мятежа. Богдану вряд ли сообщили о казацком мятеже в армии Юрия, так как в это время Гетман был при смерти. Он тяжело заболел в январе 1657 года. В конце мая он созвал старшины казацких делегатов от каждого полка в Чегирин для избрания своего преемника. Выговский претендовал на гетманство, но Богдан был против его кандидатуры и мыслил обеспечить эту должность своему сыну Юрию, сделав ее наследственной. Рада одобрила выбор Богдана, и Юрий стал выборным гетманом. Между прочим, большинство участников Рады не доверяли Выговскому. В то время, когда московское правительство послало Желебужского для переговоров с Ракоци, появилась необходимость отправить окольничьего Фёдора Васильевича Бутурлина в Чигирин для расследования отношений Богдана как с Ракоци, так и с королем Карлом X шведским. Бутурлин и его помощники прибыли в Чигирин 4 июня и были приняты в тот же день недомогающим Богданом, который лежал в постели. Отчет Бутурлина не сохранился полностью. Его начало с некоторыми пропусками опубликовано в «Актах Юго-Западной России», том 3, сноска 369, страницы 554-589. Продолжение из другого списка «Акты Юго-Западной России», Том 11, страница 81 и далее. Пересказ выдержек из него Костомаров, Хмельницкий, Том 3, страницы 256, 269. Выдержки по-украински Грушевский, Том 9, часть 2, страницы 1411, 1426. После обоюдных приветствий московские посланники передали царское жалование помощникам Гетмана и объявили, что им даны указания поговорить с Гетманом о государственных делах. Государевы дела. Гетман, ссылаясь на болезнь, посоветовал им переговорить с Выговским, но они отказались. Было решено отложить переговоры на несколько дней, в течение которых у посланников не было иной альтернативы, кроме как неофициально встретиться с Выговским. 9 июня их принял Гетман. Посол обвинил Гетмана в неверности царю, поскольку он сотрудничал с королем Карлом ракоцы и посылал Ждановича для оказания им поддержки в войне с Польшей, страной, королем-избранником который предполагалось, мог стать царь. Богдан гневно возражал, что он не собирается порывать отношений с шведским королем, и упомянул о слухе, что царь, заключая перемирие с Польшей, был готов передать казаков полякам, а также и другие слухи о приписываемом царю вероломстве. Бутурлин протестовал против подобных обвинений. После этого Богдан заверил Бутурлина в своей верности царю и попросил по причине болезни еще некоторое время для раздумий. Стол был накрыт в той же комнате, и посланников пригласили отобедать. С посланниками сели Гетман избранник сбранник Юрий.